Глава пятая, подглава первая. Высоченный лохматый хитано протянул руки ладонями вперед, а потом неторопливо скрестил их на груди. Непонятный гость был выше и лопе и старших Дегуальда, не говоря о самом Карлосе, смотревшем на появившегося из зарослей бардача снизу вверх. Мы пришли к вам, спокойно сказал хитано. Вы? не понял Дерегаску. Зачем? Праздник. Холодно, произнес гость. Слишком много женщин. Бесноватые хотят крови. Мы мужчины. У нас есть навахи. Постойте, сеньор Лихана отстранил потащившего из ножен шпагу Себастьяна. Это Мигелито, вожак сдержнего Адуара. Хитанов пришли еще при моем отце и остались. Мигелито, как ты узнал? Где Хинилья и его солдаты? Ты их видел? Солдаты в казармах. Мигелита был немногословен. Офицеры в таверне. За ними пошли. Антоньита пошел. Ахинилье в городе нет. Дьявольщина! Себастьян топнул ногой, словно желая пробить покрытый трещинами камень. И куда этого ящера унесло? Командор уехал, повторил Хитану. Он и десять солдат. Их видели. А ваш человек разбился. Лошадь упала. Ее не поднять. «Выбойно и неудачный день. Не нужно садиться в седло, не нужно брать нож. Он жив хотя бы!» Карлос с тревогой оглянулся на старшего из Дегуальдо. «Конь упал по вине моего внука», — соизволил изречь Патриарх. «Если это так, его стоимость будет возмещена». Карлос провел рукой по лбу, переводя взгляд с лица на лицо. Маноло с Себастьяном, старик в допотопных одеждах, Его даудури похожие сыновья и внуки, лохматый хитано, растерянный Хайме. Люди замерли среди рыжих, пронизанных солнцем стволов, словно сами стали деревьями. Леон Дегуальда жив. Время потеряно безвозвратно и глупо. А как просто было отправить двоих, того же Хайме на пелье. Да что теперь за ветер хвататься, тем паче ветра-то как раз и нет. Гонец жив. Разжал губы хитану. Я оставил его с женщинами. Письмо повезли в город, но мы не стали ждать. Гонец сказал, вы идете от брода вдоль дороги. Нас три десятка. Все, кто шел в сургас. Мы вели коней и шли танцевать. Мы повернули. Спасибо, Мигелито. Три десятка хитану с навахами и кнутами. Дюжины полторы горцев. Столько же загонщиков со своими мулами. Вот тебе и полк счастливчик деригаска а крепости или хотя бы бастионы тебе не построили ты сам теперь крепость ты и эти люди большинство которых видишь первый и очень может быть последний раз по крайней мере на этом свете сеньор лихана уточнил деригаску я правильно понимаю что хаммериане будут у монастыря раньше солдат даже если офицеры гарнизона рискнут выступить не дожидаясь командора Капитан Бертильо рискнет. Голос Муэнца был не менее ровен, чем голос герцога. Я его хорошо знаю. Бертильо ранили под Сан-Марина на моих глазах. После выздоровления его перевезли в Сургас. Он не станет мешкать и пойдет галопом. Солдаты могут успеть. Особенно, если хаммеряне отвлекутся. То есть... Себастьян опять теребит перчатки. Дурацкая привычка. По дороге же ничего нет. Тутер ведь не тронут!» «Уже не тронули!» «Дальше Адуар, сеньор Доблехо!» «Объяснил Лихана!» «А еще гостиницы для паломников и лагерь тех, кому гостиницы не по карману!» «Грабить нечего, но хаммеряне не грабят!» «Они, как бы это сказать, ересь искореняют!» «Мы знаем!» — прорычал Альфорка. «Видели!» «Прошу прощения!» Муэнец замолчал, и разговор оборвался. Вот так и бывает. Трещина в камне, немного глупости, и все летит в тартарары. Гонец валялся без памяти, а хаммеряне шли вперед, минуя место за местом, где можно было их придержать, отступив затем к следующей узости. Четыре задержки и хинилья бы успел. То есть не хинилья, а какой-то капитан, воевавший вместе с Лиханой и получивший на старости лет теплое местечко. Только теплое место вдруг стало горячим. Муэну защищает предчистая дева. В Муэне нечего бояться ни паломникам, ни хитано. В Виоре больше не пляшут, а поет лишь та, что вечно косит. Ты о чем? Манола не понял. А ты сам понимаешь? Ни о чем. Лола избежала хамирянских лап в Виорне. Повезет ли девочке снова? Хитана сказала, что идет в город. Ее не будет в Адуаре. Праздник, палатки истерегут старики да детишки. Ампаро там тоже нет. Нет и твоей дочери или сына. А иньиту Бласко давно увез. Два коня в один день ноги не сломают. Сеньоры, прошу подойти ближе. Нам следует обсудить наши действия. Подошли, встали. Дон Луис держится за Эфес. Себастьян зачем-то задрал голову и сразу же отпустил. Маноло морщит нос, сейчас чихнет. У Хайми горят глаза. Хитана наклонил голову. Старик Дигуальдо смотрит на детей и внуков, словно пересчитывает. Он привел всех или кто-то остался в замке. В странном замке, как сказал Лихана. У нас есть выбор. На самом деле его нет. По крайней мере, нет у тебя и Мегелиту. Мы можем уйти, а можем задержать хаммериан своими силами. Сколько сможем, столько и задержим. А дальше Господу виднее. Подглава вторая. Проводника звали Хиронимо, но Матье Лабри звал его Жеромом. Он си истерпел. Пять сотен золотых, две у перевала три у монастыря, свое дело сделали. Жером казался надежным, и все же Лабри предпочел бы подкупленному еретику собрата по вере. Увы, к югу от Сьерра, где де Онсас Все тонуло в пописском мраке, что не мешало пособникам дьявола воевать и воевать неплохо. Лабри досадливо дернул головой, та не замедлила откликнуться тупой болью, напоминая о старой ране и о том, что самая спокойная дорога может вести в ловушку. Если они до сих пор не встретили солдат, это не значит, что встречи не случится вообще, а проводник и его пока неведомый свояк не окажутся предателями. Жером. «Когда мы выберемся из этой ловушки?» Проводник оглядел похожие друг на друга и на столпившихся серо-зеленых ежей горы и неторопливо объявил. «Через час, сеньор! Да вы сами увидите! Холмы на север сдадут, а нам на восток! Ты уверен в своем родственнике? А куда он денется?» Удивился он сиец и замолчал. Болтуном он не был, что не могло не радовать. Простучали копыта... Подъехал граф Крапу и сообщил, что петляние по запутанным тропам ему порядком надоело. «А вы, я вижу, рассчитывали на парад?» Поморщился Лабри, глядя на украшенные тонкой вышивкой графские перчатки. «Хорошо, не золото, но дойдет и до этого. Роскошь и похоть, оружие дьявольское. А девка Дарифо не просто хороша, как десяток суккубов. Шлюха умна, не даром она дочь проклятой Ромульянки. Королева надела белый чепец, но рубашки у нее шелковые, а Луи падок на женщин. Слишком падок для достойного государя. Я рассчитывал и рассчитываю на успех, полковник. Крапу и не подумал отвести взгляд. Любимчик короля очень быстро позабыл, кто превратил молодого Бутора и жениха Дианы Дарифов в повелителя Луаса. Хочется верить, у самого Луи память длиннее. «Господь нас не оставит!» Желание отхлестать наглеца по щекам было острым до мучительности, но Лабри в очередной раз сдержался. «Но раз вы проявили беспокойство, введите колонну! Дорогу покажет Джером!» «Слушаюсь, полковник!» Почтительные слова и насмешка в глазах. «Луи такой же!» Маршал считает, это пройдет во время войны. «Значит, да здравствует война!» и смерть попистам Лабри придержал жеребца, пропуская колонну мимо себя. Солдаты шли рысью, в хорошем порядке, никто не отставал, ни у кого не захромала лошадь, все были должным образом вооружены и одеты. Братья по вере, не раз проливавшие за Господа свою и чужую кровь, они были готовы к тому, что предстояло. Ветеран пяти войн, воин до мозга костей, Лабри мог по праву гордиться своим отрядом, И он им гордился. С собой полковник тоже был доволен. Подобрать людей для столь важного дела непросто. Но он не ошибся ни в ком. Недельный марш через горы это подтвердил. Нахлынувшее раздражение понемногу стихало, уступая место уверенности, что приказ маршала Танти будет выполнен с блеском. Нельзя позволять королю заключать мир с еретиками. Нельзя оставлять молодежь без дела. «Праздность для души человеческой страшнее вражеских армий и злей чумы». Не зря господин Молот называл безделье «ржавчиной, разъедающей железо» и «гнилью, подтачивающей стропила». Сухие знакомые хлопки донеслись из-за очередного холма, за которым скрылся авангард. Привычные ко всему ветераны не поперли вперед и не заметались, как бараны, а замерли, ожидая приказа. Солдаты свое дело знали» как и офицеры. Капитан Пивони обернулся и поднял руку. Лабри кивнул. Вооруженные лучшими витскими аркебузами стрелки стремительно спешились и рассыпались по сторонам, беря на прицел ближайшие склоны. Остальные ждали, стискивая рукояти шпаг и беспокойно оглядываясь. Новый залп не заставил себя ждать. Его слитность и мощь подсказывали. Бьют свои, авангард. В ответ раздалось несколько разрозненных выстрелов. Лабри неторопливо поправил пороховницу, погладил коня и шагом направился в голову колонны. «Пусть видят, что ничего особенного не произошло. Полдюжины стрелков в холмах — не повод махать руками и скакать галопом. Но кто же все-таки стрелял? Гарнизонный дозор, кознями дьявола оказавшийся на дороге? Или, того хуже, засада?» Задержали в этой узости и сейчас окружает колонну, чтобы обрушиться сверху? Если Крапу с его перчатками не озаботился проверить, ему будет очень невесело. Очень. Крапу озаботился. Не успел полковник обогнуть предательский холм, как предскакал молодой ШТ и доложил о том, что авангард обстрелян. Сколько их? Роже? Для порядка уточнил Лабри, заодно проверяя графа. Пять или шесть аркебуз и несколько арбалетов. Солдаты стали стрелять в ответ, а два десятка сейчас обходят засаду. Потери есть. Сын покойного друга нахмурился. Убит один, и ранено двое. Господин полковник, мне очень жаль, но ранен проводник. Тяжело? Боюсь, да. То, что вырвалось из уст полковника, вряд ли бы понравилось пастору. Но тот отвечал всего лишь перед господом, а матье лабри еще и перед маршалом. Малыш Шате потупился, словно был виноват. Матье потрепал его по плечу и, плюнув на осторожность, подскакал к авангарду. Жером лежал на земле, рядом скручивался солдат, над которым хлопотал Дений Мясник, лет десять подменявший убитых или сбежавших лекарей. Крапу и двое офицеров замерли возле мертвой лошади, вглядываясь в молчащие заросли. Громко, словно перед грозой, трещали цикады. «Откуда стреляли?» — осведомился Лабри. Краб уносил поганые перчатки, лез не в свое дело, и слушал не маршала и мадам Иоанну, а Луи, но в том, что случилось, был неповинен. Оттуда! Граф махнул рукой и поморщился. На кольке расплылось темное пятно, которое могло означать лишь одно. «Вы ранены?» «Царапина!» Стрелки удрали, не дожидаясь, пока их окружат. С другой стороны холма их ждали лошади. Сержант Клера нашел следы. Куда смотрел боковой дозор? Они вообще живы или нет? Неизвестно. Донесений от них не поступало. Я отправил на поиски Мату. Дал ему два десятка солдат и отправил. Все верно. И держится молодцом. Но от царапины таких пятен не будет. Покажите рану. Она перевязана, запротестовал Крапу. Мне бы не хотелось вновь снимать и надевать колет Клянусь честью, ничего страшного. Бог за дело. Вам виднее. Напросившись в поход граф не так плохо, как казалось, от вышивок и оборок война отучит. Что с проводником? Две пули, в плечо и в грудь, на ладонь ниже сердца. Я мало в этом разбираюсь, но... Лабри разбирался лучше, но толку от этого было немного. Опыт подсказывал, что больше Жерому никого через гору водить не придется. Вздох мясника лишь подтвердил неутешительный вывод. Час протянет объявил самозванный лекарь, бросая на землю что-то измазанное в крови и вырывая у стоящего рядом солдата кусок полотна. — Ну да все там будем, а этому еще повезло. За святое дело прибили, так что спасется. — Да не дергайся ты, будешь подыхать, скажу. Мясник колдовал над солдатским предплечьем, а проводник глядел вверх на завивших над отрядом коршунов, и было их до странности много. — Ничего, — «Лошади до да пары двуногих для начала хватит, а потом могут лететь к монастырю». Лабри перешагнул через еще живого Джерома и нагнулся над лежавшим чуть дальше мертвецом. Ему не почудилось. В шее покойника торчал арбалетный болт. Такой же швырнул в пыль мясник. «И здесь тоже». Догадливый Роже тронул сапогом труп лошади. Бедная животина получила две пули и болт. «По проводнику убили». Нужно было надеть наунсийца плащ и колпак. Ну да все мы задним умом крепки. Уповайте на Господа и готовьтесь к худшему. Но болты? Два из трех, грубая деревенская работа. Ополченцы? Вверху зашумело, раздались голоса и шаги, зашуршали осыпающиеся камешки. Господин полковник, вернулся мату. Они встретили дозор, все целы. Вижу. Ни убитых, ни раненых, но морды кислые. Боятся, если не господа, то полковника. И правильно боятся. Говорите. Быстро. И самое главное. Парням не повезло. Закрыл грудью провинившуюся моту. Пришлось обходить склон. Я там был. По откосу в самом деле не пройти. Выстрелы раздались, когда дозор был по ту сторону гряды. Пока повернули, пока карабкались вверх, еретики успели уйти. Но их удалось разглядеть. Это не военные. Там были местные, вмешался командир разъезда, и еще двое, в калетах и шляпах. А кони? Кони тоже разные. Спасением клянусь, не солдаты это. Если не солдаты, то кто? Проводник говорил, что вальконьи не охотятся. Контрабандисты? Но зачем им стрелять? Дени, проводник может говорить. А что ему сделается? Хуже не будет. — Жером, кто в тебя стрелял? — Коршуны. Глаза раненого, не моргая, шарили по небу. — Сеньор, не бросайте меня здесь. За холмами бросьте. Где хотите. Только не здесь. Тобой займется твой свояк, пообещал Лабри. — Где его искать? — Недалеко. Прямо. Этой тропой, прямо до Милового холма, начнется сухое русло. Сейчас сухое. Густаво там. Он выйдет сам. Деньги в поясе. Заберите, пока кровь течет. Отдайте. Лежи, велел Лабри. И молись, как можешь. Тебе повезло умереть за правое дело. Открой душу Господу и будешь спасен. Мату, ты все понял? Да. Бери два десятка и за проводником. Блуждать там некогда. Пояс. Руки раненого шарили по окровавленной рубахе. Коршуны. Дэнни возьми деньги раз уж ему приспичило отдашь этому гус того крапу до возвращения разъезда занимайте оборону на холмах по обе стороны от тропы не нравятся мне эти колеты под глава если б немногочисленные промоины раздавшаяся ширь тропа могла бы претендовать на гордое звание дороги когда в горах шли дожди или таяли снега Здесь безновался, похожий на реку, поток, но сейчас было сухо, к несчастью. Это самое узкое место. В голосе Дона Луиса послышались виноватые нотки. Хотя оно все равно слишком широко. Искать другие некогда, утешил Муэнца Карлос, из-под руки разглядывая испятнанный валунами левый склон. Тот был крутым, верхом не подняться, и совершенно голым если не считать вцепившегося в трещины плюща. Правый, более пологий, зарос кустарником, ближе к плоской вершине, переходящим в жиденький лес. Камни были и здесь. На одном свивала кольца желтоголовица, в другой вцепился корнями доцветающий шиповник. Неплохие обломки, в полголоса одобрил герцог. Если успеем скинуть, выйдет заграждение, хоть и дохлое. Лошади не пройдут. Согласился старик Дегуальду. Его потомки привычно промолчали, а Хитану ограничился кивком. Хайме тоже промолчал. Ему с лихвой хватило обещания Карлоса отправить великого стратега и еще более великого стрелка в Тутер с Нарочным. Молодой человек не обиделся. Было не до того. Да и стрелял он хуже родича. А тот остался, поручив дело Маноло. Альфорка с Доблеху и пятью загонщиками ускакали. Хайме проводил их взглядом и замолчал до лучших времен. Война начиналась не так весело, как хотелось. От неожиданности и несоповестовимости сил было зябко. Да и Пикару было жаль до слез. Конечно, в трещину может угодить любой, но на чужой лошади это проще. Не забыть бы сказать Дегуальдо, что он конями не торгует и денег за Пикару не возьмет. Хайме, проснись!» Теперь Карлос разглядывал кусты. «Кого-нибудь видишь?» «Нет». Молодой человек честно уставился на пыльную зелень. «А что там?» «Люди», — разжал губы хитана. «У шиповника и выше, но бесноватые не заметят». «Я тоже так думаю», — Лихана неспешно ослабил шейный платок. «Жаль, мы не встретили лесорубов. Но раз так, займемся камнями. Катить их по такому крутому склону не так уж и сложно». «Я приказал нарубить кольев», — сообщил Карлос, расстегивая камзол. «Не думал, что стану каменщиком. Хайме. а ты?» «Я тоже», — с готовностью откликнулся юноша, избавляясь от куртки и по примеру родича закатывая рукава. «Камни не дадут белолобым сходу проскочить засаду. Им придется или обходить заграждение по лесистому склону, или вести коней в поводу, или разгребать завал». В любом случае аркебузы и арбалеты скажут свое слово, но аллоасцы Вряд ли их испугает дюжина стрелков. Они спешатся, атакуют засаду, и тогда дело найдется всем, кто может драться. Конечно, врагов больше, но какое-то время продержаться можно. Карлос оставил лошадей в лесу. В крайний случай они отойдут по склону и поскачут навстречу Бертилью. Хайме. «Не вздумай снимать перчатки! Без рук останешься!» Деригаско уверенно, словно только этим и занимался, всадил то, что недавно было молоденьким деревцем, под шершавую глыбу. Сеньор Лихана! С дороги! Это радость не для вашей спины!» Муэнец кивнул, лицо его стало грустным. Карлос наводился на рычаг, Хайме последовал его примеру. Камень закачался, сперва неохотно, потом все сильнее и наконец вывалился из гнезда и покатился по склону подняв пыльное облако загрохотало герцог по крестьянски утер лоб из под ног шарахнулась лишившаяся крова ящерица сбоку друг за дружкой пронеслись четыре здоровенные глыбы там орудовали дегуальда словно родившиеся землекопами не отставали и хитана загонщики валуны один за другим покидали насиженные места рвались плети плюща Скрипела на зубах пыль, вспухали на тропе серо-бурые волдыри, но Хайми было не до них. Юноша орудовал колом, изредка встряхивая головой, чтобы отбросить лезшие на глаза волосы. Вокруг и внизу скрижетало, хрустел и осыпался щебень, а солнце превратило голый склон в адскую печь. Какой обвал мы бы устроили в приличных горах! Карлос погнал кол в щель между двух похожих как близнецы камней, но расшатывать их не стал. «Ты жив?» «Жив!» — поспешно подтвердил Хайме, с удивлением разглядывая дыру на перчатке, сквозь которой выднялся пузырь. Пришлось сунуть руку за спину, но Родич смотрел вниз. «Мало мы платим камнетесам!» — заметил он. «Надо больше!» «Мигелито! Что такое?» «Кони!» Поворочив камни, Хитано стал еще склокочнее, чем был. «Уже близко! Немного!» «Альфорка!» «По крайней мере, хотелось бы верить!» Карл с сомнением глянул на загроможденную тропу. «Нам бы еще час! Ну да сколько будет! На ту сторону! Живо!» Свист дозорного застал их на дороге среди обрушенных валунов, и Хайми сам не понял, как уселся на ближайший камень. Валдырь, о котором он забыл, заявил о себе в полный голос. К нему немедленно присоединилась спина. «Пить хотелось зверски! Вот бы забиться в тень! Или...» Того лучше прыгнуть в ледяную воду, опуститься на дно и там лежать, раскинув руки. Сейчас Хайми не испугали бы никакие омуты, но Зеленое озеро было далеко. Дальше Реваля, Доньидо, Витте. «Воды — Воды! — хрипло потребовал знакомый голос. — Сейчас сдохну, но проводника у белолобых больше нет. Ты — Ты! — живо откликнулся Карлос. — Или Себастьян? «Похоже, мы оба. Дьявол и все в мухи. Дайте флягу!» «Это вино, сеньор. Вино с водой. Лишь бы мокрое!» Хайме усилием воли разлепил глаза и увидел альфорку, льющего в рот что-то красное. Рядом утирал лицо до блеху и тяжело поводили боками кони. «Белолобые! Не ждали!» Маноло передал флягу другу. «Вот и сплоховали!» «Остановились!» кинулись полить по кустам, можно было еще дюжны прикончить, они троих, но ты велел. Погоня есть. Карлос, оказывается, тоже сел, а вот Дегуальда стоят, прямо дубы какие-то, а не люди. Нет, кажется, они же не знают, кто мы. Вступился за Хаммерян Себастьян. Нас могло быть и много, если их начальник осторожный человек, он может отказаться от своей затеи. Встрял сеньор Лихана. Тайный рейд, перестав быть тайным, становится очень опасным. «Осторожный хаммерянин!» — хмыкнул Дублеху. «Скорей отважную лягушку найдешь. Но без проводника они пойдут медленней». «Ты уверен, что снял кого надо?» Карлос попытался стереть с лица пыль, но лишь размазал, превратившись в сущего хитану. «Один он там был, бесколпачный». Альфорка все же гордился успехом. В голове колонны шел, сволочь. Если это не проводник, я, Томас Хаммер, собственной персоной. Если Хаммер болтал столько, сколько ты, я его пастве не завидую. Дерри Гаско тяжело поднялся на ноги. С проводником ли, без ли, они пойдут дальше. И пока они идут, нужно свалить все подходящие камни. Маноло, к тебе это не относится. Твое дело стрелять. Не только. — замотал головой Альфорка. — А по бесноватым я подыхать буду, не промажу. Под глава четвертая. Отряд вернулся быстрее, чем можно было надеяться, и привез проводника, невысокого живчика, в отличие от испустившего дух родича болтливого, как маркетанка. Мату, презрительно поджимая губы, доложил, что этот Густаво пришел на место давно, но, услышав выстрелы, затаился, Вылез ансиец лишь на условный свист, после чего принялся прочитать, ахать и шмыгать носом, чем и занимался всю дорогу. «Не следовало мне слушать Херонимо, добрые сеньоры», — ныл Густаво. «Ох, не следовало! Недаром мне коза в болеголовье снилось. Не к добру эту, а уж праздник грешить хуже некуда. А покойника я не повезу, что хотите делайте, не повезу, и пальцем его не трону. Где убили, пусть там и лежит». «Нет у него никого. Зачем вести? «Замолчи, болван!» Крапу заткнул Болтуна мгновением раньше, чем это сделал бы Лаври. «Иначе сам здесь останешься. С падальщиками!» «Нет, сеньоры!» Глаза Густаво стали круглыми, как у рыбы. «Я вас доведу. Куда скажете, доведу. Но Херонима пусть здесь лежит. Хозяева взяли, так тому и быть. А день нынче худой. Вернуться бы вам, пока солнце не зашло». «Глупости!» некоторые двуногие и впрямь сквернее скотов. Жиром оставил тебе свою долю. Хочешь ее получить, повезешь свояка до конца гряды. Не хочешь, твое дело. Объяснять, что будет с густого, если он захочет сбежать, Лабри не счел нужным. Полковник вообще не имел обыкновения угрожать. Обычно его понимали и так, особенно трусы. Ансис понял. Я отведу, закивал он, до самой до обители и хиронимо возьму. Только потом на меня не пеняйте. Я все как ей сказал. Плохой день, сеньоры, очень плохой». «Для еретиков», — уточнил Крапу, деловито проверяя пистолеты. «Не для святого дела». «Хватит болтовни», — велел Лабри, не столько ансийцу, сколько разговорившемуся графу. «Что в гарнизоне?» «Ничего не знают», — Густава для вящей убедительности замотал головой. «Ну совсем ничего». Я, как уезжал, старших офицеров заприметил. Всех. Как раз к толстому пепе заходили. И хитаны туда же шли. Раньше ночи не закончат, святой густого свидетель. А как выйдут, так до казарм едва доберутся. Праздник же. Праздник, в который напиваются и пляшут с грязными тварями, лишь оскорбляет его пречистую мать. В праздник следует блюсти чистоту или творить благое дело. Но не метать же бисер перед попиской свиньей тому же продажный. Начальник гарнизона тоже в таверне. Долговязый Гонсалу? Этот у себя сидит. Прости, Господи, как сыч какой. Куда ему в таверну? Он, говорят, только воду лакает и еще молоко. Правду женщины говорят. Не мужчина, а уж какой-то. Только уши не желтые. Тогда кто в нас стрелял? Охотники. Больше некому. Густава задрал голову и тут же опустил, от чего-то вздрогнув. Только они наши, не муэнские. Здешние балконью не полезут, а вот чужаки, видать, гранды, из тех, чьи женок причисто на праздник напросились. Известно, жена к господу, муж к нечистому. Заскучали, видать, вот и решили ноги лошадям побить. Сейчас, небось, к сургасу несутся. Говорю же, день пуганый. Тебя не спрашивает. Лабри внимательно посматривал на кропу. Граф помахивал своими перчатками, и полковник готов был поклясться, что это нарочно. — Дескать, мне все ясно, оттого и скучно, но я потерплю. — Господин Крапу! Лабрис смотрел не на руки, а в глаза, но Щеголь прекратил свою игру. — Сколько времени нужно, чтобы охотники предупредили власти? Дозорные уверены, что раньше к колонии никто не подбирался. Крапу наклонил голову и свел брови. Он не тянул с ответом, не пытался догадаться, а в самом деле подсчитывал. — В столице граф погубит и душу, и тело. Но на войне из него еще будет толк. До сургаса часа полтора, а то и два, медленно произнес королевский любимчик, не предполагая, что его положение в отряде стремительно меняется. Пока пописцы разберутся, что к чему, пока поднимут кавалерию. Допустим, этот уж молочный и догадается, куда мы идем. Ну и что? Нас ему не опередить. Вы правы. Лабри впился в глаза собеседника, и тот опять не отвел взгляд. «Соберите офицеров! Всех и побыстрее!» «Да, полковник!» Пожалуй, не так уж и плохо, что на свадьбе Луи не отпустил графа от себя, и где к Юмону пошли другие. Всевышний модр. Все, что не делается, делается к лучшему. Где к Юмон, как бы он не владел шпагой, рано или поздно отправится в ад. Зато крапу еще послужит Господу в этом мире, а онсийцы, собравшиеся на свой шабаш, не убегут просто не успеют. За стенами ли монастыря, в ли их, кара еретиков настигнет, и смерть их послужит благому делу. Луи оторвется от своей девки, а маршал Танти? Маршал займется тайными врагами и шпионами. К концу войны в Луасе попистов не останется, а значит, будет мир. Долгий, надежный, достойный. Да, все должно получиться. Гарнизонная пехота до ночи не подойдет, А конница, если и появится, не страшна. Пописты строят не монастыри, а целые крепости. Отряд укроется за стенами, дождется темноты, а ночью вырвется и уйдет в горы. Но проводника нужно переодеть и держать в глубине колонны, особенно когда дойдет до главного. Попист может не выдержать, работка-то предстоит не из веселых. На войне проще и честнее, но благое дело, не заморав рук, не сделать. Нельзя поднять из грязи сокровища и остаться чистым, но вина лежит на попистах. Это они осквернили веру, они лгали, блудили, извращали Слово Божие, торговали во храме, возносили грешных и преследовали праведных. Если Господь попустит, Матья Лабри еще увидит жизнь без роскоши, прелюбодеяний, бесовских игрищ. Без лживых монахов, тонущих в золоте щеголей, блудниц с голыми плечами. Король станет слугой Господа и братом подданных, а не сосудом дьявольских, как последний из Дарифо, вздумавший стрелять из аркебузы в добрых хамериан. Гордыня не дала Филиппу и его подлой матери бежать, хотя их и предупредили. Старуха встретила маршала Танти и его людей на пороге своей часовни в королевском облачении. Жаль, герцог Демер оказался не столь нагл и предпочел бегство, А дек Юмон умудрился вырваться, прикончив семерых. Одержимый, прежде чем выпрыгнуть из окна, написал на стене. Бутор, я вернусь. Кровью старшего ШТ. Господин Лабри четко доложил кропу. Офицеры здесь. Спасибо. Пять человек, которым веришь как себе и больше, связанных с тобой в единое цело чужой и своей кровью, памятью, совестью, верой. С Мату и ШТ ты отбивался и отбился от дюжины онсийцев, а вернувшись домой, вытащил из петли трясущуюся от ужаса девчонку, будущую мать Роже. Малыш сейчас здесь, вместо отца. Гийом Пивоне, товарищ по полку, бывший попист, Брат воевал, а сестра попалась на глаза принцу Авайскому и исчезла. Осенью Анну выловили из реки. Кюре отказался отпивать самоубийцу. Гийом отправил Светошу к дьяволу и ушел к Виорн в другу. На королевской свадьбе Пивони отдал все долги. Слабак – люсьен, гнущий подковы и колодезные цепи. У Сан-Марио они со стариной бустоном волокли слабака по кровавому песку, а он ругался и требовал, чтобы его бросили. Пятеро своих до мозга костей и кропу, напросившийся с ними непонятно зачем, или все-таки понятно, может носить шелк и заглядываться на девок, но оставаться человеком и воином. Господа офицеры, голос лабри был еще суше, чем всегда. Мы знаем, на что и зачем идем. К сожалению, возникли определенные трудности. Нас заметили охотники, остановить их не удалось. Это значит одно. Мы должны очистить монастырь и укрыться за стенами до того, как подойдут пописты. В сравнении с Сан-Марио игрушки.